Возвращение блудного кабанчика. Как-то раз Пепик и Микиш сидели вместе с Пашиком возле его хлева. Был прекрасный по-летнему теплый вечер, и трое наших друзей наблюдали за звездами и летучими мышами. «Ах, какой чудесный сегодня вечер!» — восхищенно заметил Пашек. «Жаль только, что нет Бобиша!» Вчетвером «Нам было бы веселее!» «А я за ним сейчас сбегаю», — предложил Микиш, и был таков. Через некоторое время Микиш привел Бобиша и рассказал, «Как здорово там, на горушке!» «Мол, возле хижины пастуха собрались на заваленке соседи, и старый пастух развлекает их всякими историями!» «Подумаешь!» «Мы тоже можем рассказать друг дружке какие-нибудь истории!» — проворчал Пашек, который терпеть не мог разговоров, что где-то лучше, чем у них. «А что? Давайте попробуем. Вот ты, Пашек, и начинай!» — весело сказал Пепик, чтобы немного раззадорить Пашек. «А почему бы и нет?» — напыжился поросенок. «Могу и я, коли тебе так хочется!» Уж не думаешь ли ты, что я не сумею рассказать сказки, шкаляр? Извольте! В хлеву у халупов жил-был кабанчик. Звали его Пашек. Хозяева в нем души не чаяли, ради него готовы были хоть звездочку достать с неба. Все лучшее из еды отдавали ему. Но Пашек, тем не менее, оставался недоволен жизнью. У кабанчика был уютный чистенький хлев, что стоял рядом с другим, в котором жили ягненок и козленок. Вот это соседство и раздражало Пашика. Однажды он пожаловался дворовому псу орешку. Ну что это за жизнь? С одной стороны, только и слышишь: меда, ме, а с другой беда-бе! Я совершенно не высыпаюсь. У меня пропал аппетит. Я нисколько не толстею. Охота мне потом выслушивать от хозяев упреки. Больно мне это надо. Уложу-ка я лучше свою корыцу в мешок и пойду поищу другого места. Сказано, сделано. Засунул Пашек корыцу в мешок, чтобы было из чего поесть в дороге, простился с орешком и бодро зашагал со двора. — Смотри, как бы воротиться не пришлось! — крикнул вдогонку Орешек, но Пашек его уже не слышал. Тем временем он как раз подходил к двору Бартаков. — Куда это ты собрался с мешком за спиной, Пашек? — окликнул его со двора Бартака пёс Жулька. — Иду искать лучшие доли! — отозвался Пашек. — Тогда ступай к нам, здесь за тобой охотно поухаживают. «Тебе у нас понравится», — пригласил Пашек и Жулька. «Только меня здесь и не хватало», — усмехнулся Пашек. «У вас у самих-то есть нечего. Да ведь я своими глазами видел, как ваш хозяин глодал кость со щетиной». «Сказал бы я, что ты есть, да промолчу», — рассмеялся Жулька. «Хозяин просто чистил себе зубы костяной зубочисткой». «А ну тебя к лешему!» — вспылил Пашек. На самом деле ему было стыдно, что он сморозил такую глупость. Кабанчик повернулся в другую сторону и зашагал к соседней усадьбе, к навратилам. На дворе у навратилов было пустынно. Казалось, ничто не может потревожить этой тишины. «Вот где обрету я душевный покой!» — сказал себе Пашек, и постучал в ворота. На пороге дома появилась хозяйка Навратилова и спросила, что он желает. — Хозяюшка, вы случайно не хотели бы поухаживать за кабанчиком? — поинтересовался Пашек. — Я мог бы дать вам свое согласие. — С превеликой охотой, — обрадовалась хозяйка, — я как раз сижу без работы и с удовольствием поухаживаю за таким чудным кабанчиком. Она широко распахнула ворота и впустила Пашика во двор. Пашику там понравилось. Ни тебе коз, ни овец, ни гусей крикливых, даже квочек не слыхать. «Взгляни, какой замечательный будет у тебя хлеб, защебетала хозяйка. «Полезай-ка внутрь и попробуй, как хорошо там лежится. Вон в углу корыцы, сейчас я принесу тебе поесть». — Я, знаете ли, предпочитаю свою посудину, — с достоинством сказал Пашек. Он опустил мешок на землю и, развязав его, показал хозяйке свое новенькое корыце. — Вижу, вижу, ты славный кабанчик, будешь хорошо питаться и быстро толстеть, как и подобает всякой порядочной свинке. Насытившись вкусным молоком с картошкой, Пашек вытянулся на соломе. Он прямо-таки наслаждался покоем у Навротилов. В самом деле там царила такая тишина, что было даже слышно, о чем разговаривают в доме хозяева. И Пашек узнал, что они ему очень рады, мечтают хорошенько его откормить и на масленицу прирезать. Кабанчик вскочил на ноги. «Что такое? Меня прирезать?» Да я здесь и минуты не останусь, любезные навратилы. Халупы никогда не вели подобных речей. Они всегда говорили, что держат меня только ради того, чтобы было кого наказывать. С этими словами Пашек торопливо засунул корыца обратно в мешок, открыл пятачком дверцу и, выскочив на двор, бросился к саду, чтобы не попадаться на глаза навратилам. Потом он корыцем выбил в заборе три колышка, через образовавшееся отверстие вылез в поле и мимо садов припустил обратно к халупам. — Рад тебя видеть! — поприветствовал его Орешек. — Что-то быстро ты вернулся из странствий. Наверное, и до кирпичной мастерской не дошел, не так ли? — А ты сам сходи-ка постранствуй! — сердито проворчал Пашек. — Там за тобой... Ох, как поухаживают! Сначала откормят, а потом забьют на масленицу!» Пашик быстренько забрался к себе в хлев, поставил корыца на прежнее место, и когда услыхал рядышком блеяние ягненка и крики козленка, довольно произнес «Милая Родина!». Сказка Пашика всем очень понравилась. И друзья не замедлили сказать ему об этом. Но скромный Пашек небрежно махнул ножкой и буркнул в ответ. — Мыл, ничего особенного. — Давайте почаще рассказывать друг другу сказки, — предложил Микиш. — Так и время летит незаметно. К тому же это гораздо лучше, чем убивать его на разные проделки. — Одно другому не мешает, Микиш, — возразил Бобиш. Согласись, что шутки вроде той, какую мы сыграли с Тондой Франтоком, тоже приносят некоторую пользу.